Глава сорок Кое-что за даром. Ами, сидевшая напротив меня, подняла стекло шлема, а потом, тряхнув головой, и вовсе сняла его, рассыпав черные волосы по плечам. Откинувшись, она прикрыла глаза. Высадка на вирс явно далась ей нелегко. Впервые за всю экспедицию она потеряла своих вассалов и при этом ничего не получила взамен. Ни артефактов, ни информации, ни зацепки. «У нас осталась третья точка», — устало проговорила принцесса, открыв глаза. «Возможно, именно там нам повезет, и мы наткнемся на Вивисектора». «И отомстим за Ликона и Шилейлу», — подхватила Ильвия Мант. «Обязательно». Ами чуть привстала, протянула руку и потрепала девушку по плечу. Дальнейший полет проходил в молчании, которое нарушилось только когда мы заняли свои места на кораблях. «Смотри, что я нашел на вирсе!» Я бросил в руки Асси подгоревшую трубку с расплавленными проводами, пока принцесса объявляла следующий пункт наших поисков. На сей раз это была отдаленная система с труднопроизносимым названием и длинным цифровым обозначением. «Интересно», — нахмурилась моя напарница, разглядывая переданную ей странную штуку. Флот Ами начал переход в гиперпространство, а я отложил таймер на две минуты, давая кораблю завершить перезарядку батарей после недавнего огненного шторма. Ничего страшного. Учитывая нашу скорость, мы все равно сможем выйти в точке назначения одновременно со всеми. «Что-нибудь можно с этим сделать?» — спросил я, продолжая разговор о своей находке. «Это эргонный ускоритель», — ответила Вели. «Вернее, то, что им было, пока не расплавился». «И что он мог делать?» – заинтересовался я, посмотрев на потемневшую трубку другими глазами. «Как раз такие использовали Маури для быстрой и синхронной разрядки накопителей на своих кораблях», задумчиво сообщила Аси. «А еще на танках, в экзоскелетах и наземном транспорте. Способен пропустить через себя от одной десятой эргона до примерно семи восьмых. Низкоуровневым батарейкам хорошее подспорье в бою» когда нужно быстро и полностью выложиться, но при этом не упасть до нуля. Настроил эту штуку на 99% от своего запаса и вперед. Правда, работает только с живыми носителями, и действие конечное, очень быстро изнашивается. А конкретно с этим, увы, уже ничего не сделать. Сгорел. Разве что пластины достать? Девушка принялась бормотать что-то неразборчивое, погрузившись в изучение принесенного мной артефакта. Затем достала из кармана какой-то диковинный мультитул. Интересно, он у нее и раньше был, или она где-то на корабле его нашла. И с упоением принялась разбирать, как она назвала, эргонный ускоритель. Что ж, может, получится как-то его использовать. Все-таки интересная штука, если бы его можно было приспособить для работы с аккумуляторами, а не людьми. Это помогло бы решить главную проблему такого транспорта – медленную разрядку. А учитывая, что аккумуляторы как раз можно настроить, выдавая ровный поток энергии, обходящий ограничения Ливи. Я быстро отогнал от себя эти мысли. Все же я не техник, наверняка многое не учитываю. А желающих создавать теории об изменении баланса сил в галактике и без меня более чем достаточно. Я отвернулся, набирая на пульте координаты, переданные принцессой. Последний корабль кадры как раз погрузился в гиперпространство. Вернее, предпоследний, ведь как раз мы только и остались. Десятисекундная готовность. Едва мы остались одни перед прыжком, чернота перед нами всколыхнулась и превратилась в силуэт космического корабля. Так просто и буднично, что я даже не сразу сообразил, что кто-то выскочил из гиперпространства прямо перед нашим носом. А ведь это настолько опасно, что в случае столкновения никакие щиты не спасут. Или этот идиот случайно здесь оказался, или выжидал удобный момент. Ударившие по корпусу плазменные лучи мгновенно доказали правильность второго предположения, а синистрийский фрегат ощутимо тряхнула. «Самка жирного крока!» – витиевато выругалась Асси – и, отбросив в сторону вскрытую трубку, активировала дополнительные щиты. «Маг, маневрируй!» В сторону вражеского корабля сверкнули два тонких скрещенных луча, и там, где они соприкоснулись с обшивкой, вспучилось яркое пламя. «Пробоина?» «Черт, нет!» Пространство в том месте словно бы изогнулось, показывая, что удар был пойман на щит. «Обрати внимание, какая большая разница с вашим подходом, сосредоточенно проговорила Асси, обстреливая противника то пульсирующими шарами, то вилкой из четырех прямых лучей, то закручивающейся спиралью. Я управлял кораблем, уклоняясь от ответных атак, и одновременно завороженно наблюдал за действиями Асси. Понятно, что она имела в виду, перестроив систему синистрийского корабля под себя, точнее, под имперскую систему, она стала тем самым капитаном с личной силой, что теперь вел огонь по вражескому космолету. Кстати, кто же все-таки на нас напал? Линии корпуса знакомые, фрегат Маури, как тот, на котором сейчас движутся в подпространстве мои друзья. Но вот никаких опознавательных знаков, гербов и знамен, ничего нет. Асси направила в сторону противника новую вилку, но тот резко ушел вниз, словно провалился в пропасть, и в следующую секунду мы почувствовали мощный удар в корму. «Крок-шеренг!» Если первое ругательство мне было хорошо знакомо, то второе я слышал впервые. Космолета прокинуло на бок, и меня бы обязательно выбросило из кресла, если бы я не обзавелся привычкой пристегиваться. Только я выровнял фрегат и попытался увести его в сторону, как очередной удар опять сотряс щит и на этот раз Асси больше не ругалась. «Мак, здесь около двадцати кораблей противника. Держись крепче», — сказала девушка. Вернее, сейчас это была не просто девушка Вели, а прежде всего пылающая длань. Я неожиданно осознал, что меня полностью отключили от управления кораблем, и дальше мне только и оставалось, что наблюдать за происходящим. Очень быстро стало понятно, что те маневры, что Асси показывала в начале, это была не более чем игра. Сейчас наши движения стали скупыми и резкими, а выстрелы – точными и смертельными. Пылающая длань, защищая себя, могла делать это и не дожидаясь приказов императора, и Асси пользовалась возможностью на все сто. Выстрел, взрыв, еще выстрел и еще взрыв. Каждая наша атака прореживала ряды противника на один корабль, и никакие щиты Маури, никакой суперсовременный и толстый корпус не могли помешать этому избиению. И тут, когда от напавшей на нас флотилии осталась только половина, их командир решил сменить тактику.